260. Не будем удивляться, что после указанного срока напряжение как бы усиливается. Не забудем, что это следствие уже бывшего, но посев причин может уже уменьшиться.